Он приехал на бульвар Мариса Борресса и, прежде чем войти, окинул долгим взглядом дом. Ставни полуприкрыты, молчание, траур, хотя и раньше-то здесь было, верно, не намного веселее, он толкнул калитку. Слева заботливо ухоженный садик, розы, всюду розы, клумбы, целые массивы, гирлянды. Своды беседки обвивает глициния. В глубине справа от виллы гараж. Морей подпопытствовал, сделав крюк. В гараже стоял сверкающий Ситроен ДС. С домом гараж не сообщался. Их разделял узкий проход, куда выходили окна одной из комнат, по всей вероятности, кухни. Морей вернулся обратно и позвонил. Ему открыло ему это. Казалось, она еще больше постарела, и морщин прибавилась. Узнав его, она невольно отпрянула, словно он стал для нее олицетворением дурных вестей. Сейчас узнаю, проворчала она. Линда ждала его в гостиной, и Море робел еще больше, чем накануне. Это была совсем другая Линда. Статуя, задрапированная в черное, со склоненным лицом и опущенными ресницами. Под высокими арками бровей, усталым жестом, она указала на кресло. «Удалось — Удалось что-нибудь выяснить? — спросила она. — Возможно, я напал на след, — сказал Морей. — Не знаю, правда, куда он ведет. Но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. — Не показалось ли вам, что в последние дни господин Цорбье был чем-то озабочен? — Нет, я ничего такого не заметил. Может быть, к нему приходил кто-то, я имею в виду, кто-то посторонний. Она не дала ему договорить. Мой муж никого не принимал. Когда он возвращался с завода, мы с ним немножко беседовали, потом он работал часов до девяти, до самого ужина, а после мы иногда музицировали. Он рассказывал вам о своих исследованиях? Нет, я все равно не смогла бы ничего понять. А по воскресеньям... Мы выезжали прогуляться. По вечерам ужинали у друзей, а иногда друзья приходили к нам играть в бридж. Одни и те же друзья. Да, Роже Бильяр, Кассан, супруги Обертоя. В общем, весь заводской штаб, пожалуй. А за пределами этого круга никого. Господин Сорбье выезжал за границу. Очень редко. Два года назад он провел шесть месяцев в Соединенных Штатах, В прошлом году прочитал несколько лекций в Кембридже. Вот, пожалуй, все. Вы сказали, что господин Сорбье обычно работал до ужина. Я полагаю, он приносил с завода какие-то бумаги, документы. Конечно, он всегда был с портфелем. У вас ни разу не возникало ощущения, что он принимает особые меры предосторожности? Линд задумалась, потом сказала: нет. Я знаю только, что он всегда запирал на ключ ящики письменного стола, а вечером непременно совершал небольшой обход. О, скорее по привычке. Он всегда был очень аккуратен, очень организован. Ему кто-нибудь звонил сюда? Случалось иногда, но очень редко. Знали, что он целый день на работе. — А вчера? — Или вчера вы не заметили никакого подозрительного звонка? — Абсолютно ничего. — Прошу прощения, мадам, за все эти вопросы. Что вы, что вы? — Не знаете ли вы некоего? — Рауля Монжо. — Рауля Монжо? Линда внезапно поднялась, прошла через гостиную и открыла дверь в вестибюль. Она наклонилась, осмотрела все вокруг. — Странно, — сказала она, возвратившись. — Мне показалось, будто послышался какой-то шорох. Наверное, это прошла мы и это. Надеюсь, она не подслушивает у дверей. О, нет. Бедняжка. У нас нет от нее секретов. Но я прервала вас. Рауль Монжо был нашим шофером. Вашим шофером? Да, в чем дело? Вам стало известно, что-нибудь его касающийся? Неделю назад муж его уволил. Море некоторое время молчал. По какой причине? Монжо — человек несколько сомнительный. Он перепродавал бензин, занимался спекуляцией на автостанциях, и потом его поведение вообще нам не нравилось. Что вы хотите этим сказать? Он всю нусовал свой нос, шарил. Я уверен, что он не раз лазил ко мне в сумку. Что он искал? О, конечно, деньги. Он вечно сидел на мели, требовал аванс. В общем, человек малоприятный. Каким образом он поступил к вам на службу? Не знаю, его нанял мой муж. Здесь у него была комната. Да, на третьем этаже. Он забрал все свои вещи и него даже фуражку, которую я ему купила. Но до того, как поселиться у вас, Монжо, вероятно, жил где-то, разумеется. Но я не знаю где. Господин Сорбье, видимо, записал его адрес в книжку. Линда прошла в вестибюль. И вскоре Морей услышал наверху ее легкие шаги, потом стук выдвигаемого ящика, снова шаги. Он встал, подошел к двери. Перегнувшись через перила, Линда делала ему знаки, он поспешил к ней. — Не могу найти записную книжку, — сказала она, — а между тем я уверена, что видела ее, не далее, как вчера вечером. Морей поднялся на площадку второго этажа, дверь в кабинет была открыта. — Взгляните сами, — сказала она. Книжка лежала вот здесь, рядом с ящиком для сигарет. Большая такая книжка в зеленом кожаном переплете. Я прислала мужу в подарок одна химическая фирма. Линда казалась испуганной. Она с опаской поглядывала по сторонам. — Подождите, — сказал Морель, — не надо волноваться. Вы видели ее вчера вечером. Я брала ее, чтобы составить список и оповестить всех, а потом положилась сюда, рядом с ящичком.